Глава 25. Прибыв в Чары Мары, я с Ильей сразу спустился в подвал, потом еще ниже, а потом на третий подземный этаж. Я было хотел начать спускаться дальше, но тут ящер меня остановил, сказав, что ниже идут работы по расширению. Охреневанию моему не было предела. Но я это старался никак не показывать. Но мое лицо показывало все за меня. В конечном итоге, когда мы пришли в достаточно большую круглую залу, я вызвал Литу, которая молча, ничего нам не говоря, начала чертить своей кровью. Все же она как-то смогла обрести плоть, огромную пентаграмму. Мы же в этот момент молча сидели и наблюдали за этим. Я, если честно, даже отключился в какой-то момент, так как было жуть, как скучно. И все же последний бой давал о себе знать. Я был вымотан. «Может, наверх поднимешься?» — подсел ко мне хозяин трактира и растолкал. «А то ты прям убит в прямом смысле слова». «Да не», — отмахнулся я. Все равно, если вдруг Лита пропадет, ее надо будет перепризывать. Если я это сделаю в нашей комнате, то ей придется спускаться, искать это место, снова себя ранить и так далее. Не, я лучше тут подремлю. Все равно почувствую, когда она пропадет». Похлопала себя по левой руке, давая понять Илье, что у меня с ней есть связь. «Смотри», — пожал он плечами и убрал руку с моего предплечья. «Наше дело предложить». Но долго ждать не пришлось. Я даже не успел уснуть второй раз, как в помещении начали появляться первые суккубы. Все они были с подиума показа мод. Все стройные, красивые, соблазнительные. Так и хотелось наброситься на них. Из-за чего я словил хитрый взгляд Лита на себя, а после этого чувство как отрезало. «Он мой. Понятно вам?» Уперев руки в свои бока, сказала десятки своих подчиненных «высшая демоница». Те только кивнули, скрестив руки возле ног. «Вот и славно. Этот портал...» «Останется существовать еще в течение нескольких часов». Бросала она взгляд в нашу сторону, рассказывая это одновременно своим демоницам и мне с Ильей. «За это время тебе...» Тыкнула она в хозяина трактира. «Нужно найти место, где разместить всех моих. А вам...» Тыкнула уже в сторону десятки суккуб. «Принять облик разумных смертных. И не убивать тут никого, не высасывать досуха». «Тут огромный потенциал. Я даже, бродя по снам, получаю огромное количество энергии. Не уничтожайте эту энергетическую кормушку. Людям еще развиваться и плодиться надо. И запомните...» погрозила она всем указательным пальцем. «Тут все нам союзники. Если будет нападение на город, неважно кого, вы должны встать рядом с защитниками, усиливать их». «А если понесем в смертном облике?» — спросила одна из суккуб, из-за чего я даже немного в шоке был, ибо о таком служил впервые. «Пока это невозможно», — спокойно сказала Лита, в голосе которой даже проскочила какая-то грусть. «В этом мире это сломано. Магия блокирует любые возможности зачатия. Но он этим займется», — указала на меня пальцем Лита. «Когда-нибудь». И тогда мы будем наращивать количество нашей дочери мои. А теперь призывайте своих дочерей, а я пока исчезну. Будучи связанной заключенным договором с этим смертным, мои силы ограничены. Но он поможет нам, вернет величие нашему дому». После этого мы направились снова наверх, втроем. Лита не хотела исчезать. По всей видимости, чувствовала, что у меня есть вопросы, и она была готова дать на них ответы. Это радовало, но все равно. «Понести?» — задала я вопрос одним единственным словом, на что потом Лита пояснила. «Да», — вздохнула она. «Это сложно, но наша магия не только меняет наш облик, она может нас наделить всеми физиологическими свойствами смертных. В том числе в смертном обличье мы можем стать матерями. Вот только рождаются у нас только дочки. Знаешь, почему?» А сейчас у нее взгляд был полон загадок и игривости. Суккубы могут родить только суккуб, скорее утвердил я, но все же это был вопрос. Именно. Уже без каких-либо эмоций сказала она. Именно поэтому нет среди твоих сородичей представителей некогда моего плана. Просто мы консервативны, увеличиваем только свою численность. Но я никогда не запрещала своим подчиненным оставаться со смертными. Как понимаешь? Нам тоже ведомы чувства. Сопереживания, просто переживания, злость, ярость, нежность, любовь. Некоторые так и остались жить в том мире, который был до этого. Но тоже были в потомстве только дочери. А потом тот мир исчез. И кто не успел вернуться домой, погиб. И после этого... Верных именно мне, суку осталось не более пяти сотен, а верных той, которая появилась из моей крови и крови плана ярости, тысячи. Вот еще одна причина, по которой я проиграла. Или это было раньше? Я уже не помню. «Раньше», — сказал Илья. «Я тут узнал, что Лилит уже в том мире, который был до нашего, была повелительницей нашего плана». «Ну?» «Значит, раньше, да». Кивнула Лита и исчезла. Стоило нам начать подниматься на первый наземный этаж. Дальше все было как-то обыденно. Я попросил накрыть наш стол самыми лучшими блюдами, которые только могут быть приготовлены на кухне этого заведения, которые уже трактиром-то и не назвать. Уже хотел расплачиваться, как Илья сказал, что суммы долго хватит, чтобы все покрыть. Я улыбнулся, пожал плечами и сел за стол, начав наблюдать за происходящим. Сегодня мне удалось пересечься только со Светой и Лизой, ну и Рыжим. Через них, я надеюсь, смог передать остальным, что сегодня вечером у нас общий сбор. Иначе зачем все это? Но в конечном итоге мои надежды оправдались, и когда светило ушло за линию горизонта, начали появляться первые члены нашего отряда. Самыми первыми пришли новенькие, показывая чудеса пунктуальности. Я хоть и не называл определенного времени, просто вечер, но меня радовало их стремление стать полноценной частью нашего отряда. Но надо было видеть их глаза, когда им удалось приблизиться к столу. Сто процентов столько явств они еще никогда не видели в этом мире. А Элиш усмехнулся, показывая рукой на самые крайние стулья, чтобы они туда присели. Все же пока они для меня никто, чтобы садиться по левую и правую от меня руку. Эти места уже заняты моей личной элитой. Дальше пришла Элеонора. Она была в черном элегантном платье, с серьгами в ушах и на высоких каблуках. Челюсть отпала не только у меня но и у всех представителей мужской половины в ресторане этого постоялого двора. К ней даже кто-то попытался подскочить, но она усмехнулась и указала рукой на меня. Мужика как ветром сдуло. Приятно иметь репутацию смертельно опасного противника. Ой, как приятно. Потом появились Лиза и Андрей. Одновременно. Вместе. Под ручку. Точнее, Андрей вел Лизу. Оба были нарядно одеты. Лучник был в костюме тройки с расстегнутым пиджаком. Все же жарко. А Лиза была в серебристом платье с глубоким вырезом, чуть ниже лопаток позади и весьма примечательным декольте. Вот только меня этим было не удивить. Рядом со мной сидела моя девушка, у которой платье было хоть и более закрытым. Она себе не позволила так оголиться. Как она усмехнулась, но была для меня самой прекрасной. Удивлен, удивлен», — с улыбкой честно признался я, когда по левую руку от меня сел Андрей, по правую уже сидела Элеонора, а чуть дальше, левее, села Лиза. Даже думаю, может, вас в один отряд тогда поставить. Как по мне, это вас бы очень сильно мотивировало лучше сражаться. Мне лично помогает. Ну да, усмехнулся химик. Не каждый хочет промеж лопаток получить взрывную лидышку. Сейчас получишь. Улыбнулась Элли и сделала маленький глоток из фужеры с красным вином. мило при этом улыбаясь. И Андрей же немного побледнел. Лиза же откровенно рассмеялась. Хорошо, когда среди отряда царит понимание. Все же мы через многое прошли. Не все могут тут присутствовать, но, надеюсь, у нас теперь есть отличная замена тем, кто умер. Они, думаю, не посрамят их память, а наоборот, сделают все возможное, чтобы доказать, что они достойные преемники тем. Потом появился Рыжий. Он был одет достаточно просто, но тоже постарался выпендриться и напялил, по всей видимости, самые дорогие одежды, которые только у него были. Я же чувствовал себя каким-то варваром, сижу тут в своих боевых одеяниях, смотрю на остальных». «Если хочешь», — прозвучал в моей голове в прямом смысле слова мурлыкающий голос Литы, — «то могу тебя сделать неотразимым. Ведь я же мастер иллюзий, а мы с тобой связаны не просто контрактом, но печатью. Моя сила всегда твоя». Было бы неплохо», — довольно тихо сказал я, на что хмуро глянула Фрост. Но я приподнял ладонь, показав, что все нормально. И моя одежда начала меняться. Плащ начал превращаться во фраг. Ткань начала становиться шелковистой, гладкой, не такой грубой, как было раньше. На шее появился шарф, который прикрывал нижнюю часть моего лица. Жаль только, что капюшон пропал, но это мелочи. Мои наручи исчезли, превратились в запонки, перчатки просто видоизменились. Сапоги стали ботинками. «Кто-то решил выпендриться?» — усмехнулся гном, усаживаясь чуть правее Элеоноры. «И не только внешностью, но и жратвой. Ха-ха, даже пиво есть!» схватил он сразу кружки и поднял над головой. «Мое уважение!» Тут же он осушил первый стакан. «Ладно, пока придержим коней. Разогрелись и ждем остальных, как я понял». Дальше пришла еще одна парочка — Маэстро и Кэт. Кэт была в своем облачении, но только сейчас оно выглядело не как броня, а как платье, причем весьма дорогое, словно шитое золотыми или злоченными, не знаю, как правильно, нитками. «Маэстро, что взять с барда?» Только берета его не было. А так выглядел точно так же, как и во время выступления. А за его спиной была лютня. Чую, сегодня кто-то точно будет отжигать. «Новенькие», — скосился в мою сторону Андрей. «Ну да», — усмехнулся я. «Привет, Андрей называется. Тут уже двое сидят, а ты только опомнился». «Ну а вдруг кто левый?» — пожал он плечами, после чего продолжил шушукаться с Лизой. О чем они именно говорили, я не слышал, но мне было неважно. Это их разговоры, их личная жизнь. В нее влезать я не имел права. Только отвлечь, когда это будет необходимо. Очень необходимо. Но я был за них рад. Хотя по первости думал, что у меня именно с Лизой что-то дополучится, да но судьба решила иначе. Удивительно, блин. Последними пришли Света и Драк, а также Тая. Тая особо не выделялась, была в простеньком платье. Драк же была вся в ранах. По всей видимости, с кем-то сражалась несколькими минутами ранее. А Света шла и ей что-то наговаривала, используя при этом лечебные заклинания. Обе были в своих боевых облачениях. Как выглядело бы рыцарша в платье, я даже представлять не хочу. А вот на Свету посмотреть было бы интересно. Хотя на последней сейчас не было нагрудника металлического, и ее роба вполне могла сойти за платье. «Итак...» — через какое-то время взял я слово, обратив на себя внимание всего отряда. «Начнем со знакомства». Хоть вы и так уже минут 15 тут общаетесь, могли познакомиться. Все же я возьму на себя право всех тут всем представить. Старичкам новеньких, а новеньким старичков. Начну, пожалуй, с тех, кто был со мной с самого начала. Химик, показала рукой на Андрея, род деятельности понятен. Может создать любой яд и уничтожить любую тварь. Дальше Фрост показал рукой на свою возлюбленную и подметил, что на нас начали смотреть и при этом улыбаться остальные посетители его заведения, Даже музыка перестала играть. Когда надо, она охладит пыл любого. Она подняла бокал, в котором моментально заморозила свое вино, при этом весьма сдержанно улыбаясь. А потом разогрела его до нормального состояния. Перчатка была на ней. А если надо, то и кости превратит в пепел. Люди даже немного похлопали, что-то сказали друг другу. А я усмехнулся. Пускай люди знают нашу силу. Пускай знают, на кого можно положиться. Не зря же мы Юниверсал. Дальше Лиза показал я на белоснежную эльфийку. «Это сейчас она выглядит, как сияние полной луны, и столь же прекрасно. Я чувствовал, что мне прожигают затылок, так что я быстро поправился. Для моего друга. Для меня же всех прекраснее наша мрачная подруга. Но не обольщайтесь тому, что она сейчас так сияет». Она улыбнулась, и все свечи вокруг начали светить куда слабее, тусклее. «Она может устроить кромешную тьму даже при свете дня». Люди как-то настороженно переговорили, пошли волны удивления даже какие-то нотки страха почувствовались. Но все же аплодисментами они ее поддержали. — Рыжий, он же Борис! — показал рукой на нашего карликового бородача, который аж подскочил, положив руку на свою грудь. — Сдвинет любой камень, перекует любой металл, сделав из него произведение искусства. «Да, — Да-да-да! — похлопал он себя тут же по груди. — Это именно я! Не стоит мне аплодировать! И так почти каждый из вас должен прийти за заказом! «Жду завтра всех за два часа до перерыва на обед. После хрен кому что отдам. Буду заниматься заказом вот этого вандала, который сломал свой клинок». Показал он на меня пальцем и уселся. «Дальше Светлана, наша великая хранительница», показал я рукой на застенчивую девушку, которая даже немного раскраснилась. «Если у вас есть какое-то ранение, заболевание, то можете смело обращаться к ней. Не знаю, берет ли она плату» но ее лечение по эффективности можно сравнить с нашими чудотворными склянками». Вот тут эффект толпы был самый сильный. Я слышал, что девушка часто помогала тем, кто не мог себе позволить зелье лечения. У кого не было склянок, были такие в городе. Это самоотверженно и заставляло гордиться. «А также из числа относительных старичков», — показала рукой в сторону Таи, «наша гости из другого города, которая решила к нам присоединиться, универсально в бою и способна...» «Защитить весь отряд разом! Это дорогого стоит!» Она привстала, мило улыбнулась, взялась за швы платья, немного присела, склонив голову, как-то забавно переставив ноги, после чего заняла свое место. Ей не было таких бурных аплодисментов, но все равно похлопали все. «А теперь наши новенькие!» Перевела глаза сначала на троицу, с которой нашел крепость. «Маэстро! Многие тут его знают. Все знают, какую чудесную музыку он умеет играть!» В особом представлении не нуждается. Это же маэстро!» Он поднялся и несколько раз в пояс поклонился, после чего занял свое место, улыбаясь во все свои тридцать два. «Драк!» Рыцарша встала и ударила кулаком о свой нагрудник и тут же села. «Столь же свирепа, сколь сильна! Именно она повредила мой клинок, из-за чего негодовал наш добрый малый». В этот момент Борис недовольно что-то пробурчал, а часть отряда посмеялась. «Так что ее силе можно только позавидовать. Дальше!» «Элегантная Кэт». Она поднялась и как-то виртуозно поклонилась, после чего тоже заняв свое место. «Только вы не обольщайтесь ее красотой. Ее коготки самые острые на этой вечеринке. Причем в прямом смысле слова». Толпа зароптала, когда я представил первых новичков. Причем они уже не скрывали своих эмоций. Они были в предвкушении того, что будет дальше. Ведь каждый у нас был уникальным, в каком-то роде. Уникальности среди уникальностей. Каждый же человек уникален. «У нас осталось два новичка», — показала рукой на пару новеньких, которые поднялись и поклонились всем присутствующим. «Ворот! Настолько быстрый, что даже ворота не могут его остановить». Люди рассмеялись, но парень только приложил два пальца к лбу и вскинул в таком жесте руку вперед. «И обран! Не стоит дамы умиляться его внешности. Это первого можно разглядывать как обложку журнала мод. Этот бородатый монстр взмахнет своей косой лишь один раз, после чего тут могут умереть все от его яда». «И, конечно, несравненный и неповторимый, всесильный и ужасающий», — встал на ноги Андрей, перехватив у меня слово. Начал представлять уже по всей видимости меня. «Тень! Лидер нашего отряда, который прошел через огонь и воду, помогал в отражении и нападении на город, захватил в одиночку крепость на востоке, возглавил нас, когда мы помогли освободиться нашим соседям, первый, кто преодолел сразу два пятых предела». А вот от того, что он это узнал, я был откровенно в шоке. Тот, кто не боится встать грудью за весь отряд. Готов пожертвовать собой в случае чего, а при необходимости остановить своего соратника. Эти слова тяжелее всего ему давались. Это было слышно. Даже у меня подкатил к горлу какой-то странный ком. Что он и сделал, когда потребовалось. Справедливый, веселый, верный, ответственный. Но последнее не всегда. Но именно он смог собрать весь наш отряд. Именно он смог создать Универсал. «За наш отряд!» поднял я свой бокал над головой. «За этот город! И за всех, кто сегодня тут присутствует!» «Да!» — крикнул Рыжий, схватив стакан, который опять был наполнен. И когда только официантки успели наполнить его, весь наш отряд соприкоснулся фужерами и стаканами, чокаясь, после чего либо высушили их полностью, либо чуть отпили. «Да, мы вели себя куда сдержаннее нас». «И обязательно было устраивать такое представление?» — с улыбкой спросила Эля, когда мы уселись. «А что в этом плохого?» смотрел я ей в глаза. Все равно этот вечер наш. Так пускай город знает своих героев. Не зазнавайся. Усмехнулась она, щелкнув меня по носу. А то так помереть недолго. А я не собираюсь помирать», улыбнулся я. Ибо этот вечер, он первый из множества, он далеко не последний. Чувствую, этот вечер будет незабываемым. Но пока есть время, надо. Конец шестой книги. Текст читали. Олег Кейнз и Алиса Тверская.